То же место, то же время. Упс! Вот и пошли коту под хвост все вычисления. Вот он и настоящий контрразведчик. Корабельный врач, весельчак и балагур. Все время на виду. Надо же, целый майор. По меркам русской контрразведки персона немалая. Впрочем, в свете всех нюансов лопуха лейтенантов такой рейс не пошлют. А капитана-то как перекосило. Даже интересно, что будет дальше».